Айзек Азимов Выход из положения Перевод с английского Издательство «Радуга», Москва, 1989 год Читает Николай Казини Когда Сьюзен Келвин вернулась с гипербазы, Ее ждал бывший директор исследовательского отдела Ленинг. Старик никогда не говорил о своем возрасте, но все знали, что ему уже за 75 Однако его ум сохранил свою остроту, и хотя Ленинг в конце концов согласился стать почетным научным руководителем, а отдел возглавил Богорт, это не мешало старику ежедневно являться в свой кабинет. Как там у них дела?» С гиператомным двигателем поинтересовался он. Не знаю. С раздражением ответила Сьюзен Я не спрашивала. Хоть бы они поторопились. Иначе их может опередить Консолидейтед. И нас тоже. Консолидейтед? А при тут они? Ну ведь вычислительные машины есть не только у нас. Правда, у нас они позитронные... Но это не значит, что они лучше. Завтра Робертсон созывает по этому поводу большое совещание. Он ждал только вашего возвращения. Робертсон, сын основателя US Robots and Mechanical Man Corporation, повернул худое носатое лицо к управляющему компанией. Его кадык дернулся, и он сказал «Начинайте». Пора в этом разобраться. Управляющий поспешно начал. Дело обстоит так, шеф. Месяц назад из «Консолидейтед Роботс» доставили сюда тонн пять расчетов, уравнений и прочего. И обратились к нам ну, с довольно необычным предложением. Понимаете, есть одна задача, и они хотят, чтобы наш мозг ее решил». «Условия такие», — он начал загибать толстые пальцы. «Мы получаем сто тысяч, если решение не существует, и мы укажем им, каких факторов не хватает. Двести тысяч, если решение существует, плюс стоимость постройки машины, о которой идет речь, плюс четверть всей прибыли, которую она принесет. Задача связана с разработкой двигателя для звездолета». Робертсон нахмурился, и его худая фигура напряглась. «Несмотря на то, что у них есть своя собственная думающая машина». «Так?» «Поэтому-то предложение кажется таким подозрительным, шеф». «Левер, продолжайте». «Эйп Левер». Сидевший у дальнего конца стола встал и поскреб щетину на подбородке. Потом он улыбнулся и начал. — Суть вот в чем, сэр. — У Консолидейтед сейчас нет думающей машины, она у них была, но сломалась. Что, — Что-что? — Робертсон даже привстал. — Да, сломалась крышка. — Никто не знает почему, но у меня есть кое-какие довольно интересные догадки. Например... Она могла выйти из строя, когда ей дали разработать звездолет на основе тех же данных, которые они теперь предлагают нам. Сейчас от нее осталась просто груда железного лома, не больше. «Понимаете, шеф?» — управляющий торжествовал. «Нет такой научно-промышленной группы, которая не пыталась бы спроектировать двигатель, искривляющий пространство, а Consolidated и U.S. Robots опередили всех благодаря тому, что каждый был робот-супермозг. А теперь, когда они ухитрились поломать свой, у нас больше нет конкурентов. Вот в чем соль, вот их мотив. Раньше, чем через шесть лет, Им новый мозг не изготовить, и они пропали, если только им не удастся сломать и наш на такой же задаче. Президент Ю.С. Роботс широко раскрыл глаза. — Вот мерзавцы! — Подождите, шеф, это еще не все. Он взмахнул рукой. — ленинг продолжайте. — Доктор Альфред ленинг Созерцал происходящее с легким презрением, которое всегда вызывало у него деятельность производственного отдела и отдела сбыта, где оплатили куда больше. Он нахмурил седые брови и бесстрастно начал. С научной точки зрения положение, хотя и не совсем ясно, но поддается логическому анализу. Проблема межзвездных перелетов при современном состоянии физической теории весьма туманна. Вопрос поставлен довольно неопределенно, и данные, кроме consolidated, ввела в свою машину, если судить по тому, что они предлагают нам, тоже не слишком определенные. Наш математический сектор подверг тщательному рассмотрению и можно сказать, что они охватывают все стороны проблемы. Представленный материал включает теорию искривления пространства Франчайки, а также, по-видимому, исчерпывающие сведения по астрофизике и электронике, а это не так уж мало. Робертсон, слушавший с большой тревогой, прервал его. Столько, что мозг может не справиться?» Ленинг решительно покачал головой. «Нет. Насколько мы можем судить, возможности мозга предела нет. Дело не в этом, а в законах роботехники. Например, мозг не сможет решить поставленную перед ним задачу, если это будет связано с гибелью людей или причинит им какой-нибудь вред». Для мозга она будет неразрешима. Если же такая задача будет сопровождаться крайне настоятельным требованием ее решить, то вполне возможно, что мозг, который в конце концов всего лишь робот, окажется перед дилеммой. Он не будет в состоянии ни дать ответ, ни отказать в ответе. Может быть, что-то в этом роде и произошло с машиной «консолидейтед»? Он замолчал. Но управляющему этого было мало. Продолжайте, продолжайте, доктор Леннинг. Объясните, как объясняли мне. Леннинг плотно сжал губы и, подняв брови, кивнул в сторону доктора Сьюзен Келвин, которая сидела, разглядывая свои руки, чинно сложенные на коленях. Подняв глаза, она заговорила тихо, и без всякого выражения. Характер реакции робота на поставленную дилемму парадоксален, начала она. Наши знания о психологии роботов еще далеко не полный. Могу вас в этом заверить как специалист. Однако такая реакция поддается качественному исследованию, потому что каким бы сложным ни было устройство позитронного мозга робота, Его создает человек и создает в соответствии со своими представлениями. Человек же, попадая в безвыходное положение, часто стремится бежать от действительности. Он или уходит в мир иллюзий, или становится алкоголиком, или заболевает истерией, или бросается с моста в воду. Все это сводится к одному. Он не хочет или не может взглянуть правде в лицо. Так же и у роботов. В лучшем случае дилемма разрушит половину его реле, а в худшем сожжет все его позитронные мозговые связи, так что восстановить их будет уже невозможно. — Понимаю, понимаю, — сказал Робертсон, хотя ничего не понял. «Ну, а данные, которые предлагает нам консолидейтед?» «Несомненно, они связаны с подобной запретной задачей», — ответила доктор Келвин. «Но наш мозг сильно отличается от робота консолидейтед». «Совершенно верно, шеф, совершенно верно». «Энергично перебил ее управляющий. Обратите на это особое внимание, потому что в этом вся суть». Глаза Сьюзан Келвин блеснули под очками, но она терпеливо продолжала. «Видите ли, сэр, в машины, которые есть у консолидаритета и в том числе в их супермыслителя, не вложена индивидуальность. Они предпочитают функционализм, что вполне понятно» поскольку основные патенты на мозговые связи, определяющие эмоции, принадлежат Ю.С. Роботс, их мыслитель. Просто грандиозная вычислительная машина. И такая дилемма выведет ее из строя мгновенно. А наш мозг наделен индивидуальностью, индивидуальностью ребенка. Это в высшей степени дедуктивный мозг, Но он чем-то напоминает ученого-идиота. Он не понимает по-настоящему, что делает. Он просто это делает. И поскольку это в сущности ребенок, он более жизнеспособен, он не слишком серьезно относится к жизни, если можно так выразиться. Помолчав, Сьюзен Келвин продолжала. «Вот что мы собираемся делать». Мы разделили все данные, консолидают, на логические единицы. Мы будем вводить их в мозг по одной и очень осторожно. Как только будет введен фактор, создающий дилемму, инфантильная индивидуальность мозга некоторое время будет колебаться. Его способность к обобщениям и оценкам еще не совершенна, Пока он осознает дилемму как таковую, пройдет ощутимый промежуток времени. А за этот промежуток времени мозг автоматически отвергнет данную единицу информации, прежде чем его связи успеют приступить к работе и разрушиться. Кадык Робертсона дрогнул. «А вы в этом уверены?» Доктор Келвин подавил раздражение. Я понимаю, что в популярном изложении это звучит не очень убедительно, но приводить математические расчеты было бы бессмысленно. Уверяю вас все именно так, как я говорю. Управляющий не замедлил воспользоваться паузой и разразился потоком слов. Таково положение, шеф. Если мы согласимся, то дальше сделаем вот как. Мозг. Скажет нам, в какой части представленных нам данных заключена дилемма. А мы тогда сможем определить, в чем ее суть. Верно, доктор Богорт? Ну вот, шеф. А доктор Богорт ведь самый лучший математик на свете. Мы отвечаем, консолидейтед, что задача неразрешима. Отвечаем с полным основанием и получаем сто тысяч. У них остается поломанная машина, а у нас целая. Через год, может быть, через два, у нас будет двигатель, искривляющий пространство, или, как его иногда называют, гиператомный мотор. Ну, как его ни называй, а это же величайшая вещь. Робертсон улыбнулся и протянул руку. — Давайте контракт. Я подпишу. Когда Сьюзан Келвин вошла в строжайше охраняемое подземелье, где находился мозг, один из дежурных техников только что задал ему вопрос, если полтора цыпленка за полтора дня снесут полтора яйца, то сколько яиц снесут 9 цыплят за 9 дней? Мозг только что ответил 54. И техник Только что сказал другому технику. Вот видишь, дубина. Сьюзен Келвин кашлянула, и сразу же вокруг закипела суматошная бесцельная деятельность. Сьюзен сделала нетерпеливый жест, и ее оставили с мозгом наедине. Мозг представлял собой всего лишь двухфутовый шар, заполненный гелиевой атмосферой со строго определенными свойствами, абсолютно изолированной от каких бы то ни было вибраций, колебаний и излучений. А внутри его было заключено переплетение позитронных связей неслыханной сложности, которое и было мозгом. Всё остальное помещение было тесно уставлено приспособлениями, которые служили посредниками между мозгом и внешним миром, его голосом, руками, его органами чувств. Доктор Келвин тихо произнесла, «Ну как поживаешь, мозг?» Мозг ответил тонким радостным голосом, «Очень хорошо, мисс Юзен, а я знаю, вы хотите меня о чем-то спросить? Вы всегда приходите с книжкой в руках, когда хотите меня о чем-нибудь спросить. Доктор Келвин мягко улыбнулась. «Ты угадал, но это немного погодя. Мы зададим тебе один вопрос. Он такой сложный, что мы зададим его в письменном виде. Но это немного позже. А сначала мне нужно с тобой поговорить. Это хорошо». Я люблю разговаривать. Так вот, мозг, через некоторое время сюда придут с этим сложным вопросом доктор Ленинг и доктор Боберт. Мы будем задавать его тебе по частям и очень медленно, потому что хотим, чтобы ты был очень осторожен. Мы попросим тебя сделать на основе этой информации какие выводы, если ты сумеешь, но я должна тебя предупредить, что решение может быть связано ну, с опасностью для человека. Ой, тихо вырвалось у мозга, поэтому будь внимателен. Когда ты получишь перфокарту, которая означает «опасность» для человека, может быть даже смерть, не волнуйся, видишь ли, мозг, В данном случае для нас это не так уж важно, даже смерть. Для нас это вовсе не так уж важно. Поэтому, как только ты получишь эту перфокарту, просто остановись и выдай ее назад. Ну, вот и все. Понимаешь? Само собой. Только смерть человека... Ну, мозг. Вон идут доктор Ленинг и доктор Болгард. Они расскажут тебе, в чем состоит задача, и мы начнем. А ты будь умницей. Одна за другой в мозг вводились перфокарты с записанной на них информацией. Каждый раз некоторое время слышались странные тихие звуки, похожие на довольное бормотание. Мозг принимался за работу. Потом наступала тишина, означавшая, что мозг готов к введению следующей перфокарты. За несколько часов в мозг было введено такое количество математической физики, что для ее изложения потребовалось бы примерно 17 толстых томов. Постепенно люди начали хмуриться. Ленинг что-то ворчал себе под нос. Богард сначала задумчиво разглядывал свои ногти, Потом начал их рассеянно грызть. Когда толстая кипа перфокарт подошла к концу, побелевшая Келвин произнесла «Что-то неладно». Ленинг с трудом выговорил «Не может быть, он... он погиб». «Мозг...» Сьюзен Келвин вся дрожала. «Ты слышишь меня, мозг?» Раздался рассеянный ответ. Я... я вам нужен? Решение? И только так. -то, ну, это я могу. Я построю вам весь корабль. Ничего в этом хитрого нет. Только дайте мне роботов. Хороший корабль. На это понадобится месяца-два. У тебя не было никаких затруднений? Пришлось долго вычислять, — ответил мозг. Доктор Келвин попятилась. Краска так и не вернулась на ее впалые щеки. Она сделала остальным знак «Уйти». У себя в кабинете она сказала «Уйти» не понимаю. Информация, которую мы ему дали, несомненно, содержит дилемму, возможно, даже гибель людей, если что-то не так. Машина говорит и говорит разумно. Значит, для нее дилеммы нет, спокойно сказал Богорт. Но Сьюзан Келвин горячо возразила, бывают дилеммы и дилеммы. Существуют разные пути бегства действительности. Существуют Представьте себе, что мозг поврежден лишь слегка, скажем, настолько, что считает себя способным решить задачу, хотя на самом деле не сможет этого сделать. Или представьте себе, что сейчас он на грани чего-то ну, действительно ужасного, так что его погубит малейший толчок. А представьте себе, сказал Ленинг, что никакой дилеммы не существует что машину «Конследейтед» вывела из строя другая задача, или что это была чисто механическая поломка. «Все равно мы не можем рисковать», — настаивала Сьюзен Келвин. «Вот что, с этого момента пусть никто и близко не подходит к мозгу. Я буду дежурить у него сама». «Хорошо», — вздохнул Ленин, — «дежурьте». «А пока пусть мозг строит свой корабль». И если он его построит, мы должны будем его испытать. Он задумчиво закончил. «Для этого понадобятся наши лучшие испытатели». Майкл Донован яростно пригладил свою рыжую шевелюру, даже не заметив, что она немедленно вновь встала дыбом. Он сказал... «Хватит, Грек. Говорят, корабль готов. Неизвестно, что это за корабль, но он готов. Пошли, Грек. Мне не терпится добраться до кнопок». павел устало произнес. «Брось, Майкл. Твои шуточки вообще не поражают своей свежестью. А здешний спертый воздух им и вовсе не идет на пользу. Нет, нет, послушай». Донован еще раз тщетно провел рукой по волосам. «Меня не так уж беспокоит наш чугунный гений и его жестяной кораблик, но у меня пропадает отпуск. А скучища-то какая! Мы ничего не видим, кроме бород и цифр. И почему нам поручают такие дела? Потому что если они нас лишатся, — мягко ответил павел, то потеря будет невелика». «Ну ладно, успокойся. Сюда идет Ленинг!» Действительно, к ним направлялся Ленинг. Его седые брови были по-прежнему пышными, а сам он, несмотря на годы, держался все так же прямо и был полон сил. Вместе с испытателями он молча поднялся по откосу на площадку, где безмолвные роботы без всякого участия человека строили корабль. «Нет, неверно!» «Построили корабль!» Ленинг сказал, «Роботы стоят, сегодня ни один не пошевелился». А, «Значит, он готов окончательно?» — спросил павел «Откуда я знаю?» — сварливо ответил Ленинг. Его брови так сдвинулись, что глаз стало совсем не видно. «Кажется, готов. Никаких лишних деталей вокруг не валяется». А внутри все отполировано до блеска. Вы были внутри? Только заглянул я, не космонавт. Кто-нибудь из вас разбирается в теории двигателей? Донован взглянул на Пауэлла, тот на Донована. Потом Донован ответил. У меня есть диплом, сэр. Но когда я его получал, никому еще не снились гипердвигатели или навигация с искривлением пространства. Мы обходились детскими игрушками в трех измерениях. Альфред Ленинг поглядел на него, недовольно фыркнул и ледяным тоном произнес. «Ну что ж, у нас есть специалисты по двигателям». Он повернулся, чтобы уйти, но Павел схватил его за локоть. «Простите, сэр, входить на корабль все еще воспрещено?» Тарик постоял в нерешительности, потирая переносицу. Пожалуй, нет. Во всяком случае, вам двоим. Донован проводил его взглядом и пробормотал короткую, но выразительную фразу. Потом он повернулся к Павелу. Жаль, что нельзя сказать ему... «Кто он такой, Грэг? Пошли, пошли, Майк!» Едва заглянув внутрь, они поняли, корабль закончен. Человек никогда не смог бы так любовно отполировать все его поверхности, как это сделали роботы. В корабле не было ни одного угла, стены, полы и потолки Плавно переходили друг в друга, и в холодном металлическом сиянии скрытых ламп человек видел вокруг себя шесть холодных отражений своей собственной растерянной персоны. Из главного коридора узкого и гулкого двери вели в совершенно одинаковые каюты. «Наверное, мебель встроена в стены», — сказал Пауэлл, — «а может быть...» На вообще не положено ни сидеть, ни спать. Только последний отсек, ближайший к носу корабля, отличался от остальных. Здесь, в металлической стене, было прорезано повторяющее ее изгиб окно из неотражающего стекла, под ним располагался единственный большой циферблат с единственной неподвижной стрелкой, стоявшей точно на нуле. «Гляди», — сказал Донован, показывая на единственное слово, видневшееся над мелкими делениями шкалы. Это слово было «парсекии», а у правого конца дугообразной шкалы стояла цифра «один миллион». В помещении было два кресла — тяжелые, широкие без обивки. Пауэлл осторожно присел и обнаружил, что кресло соответствует форме тела и очень удобно. «Ну, что скажешь?» — спросил павел «Держу, пари, что этого мозга воспаление мозга. Пошли, пошли отсюда. Неужели ты не хочешь его осмотреть?» «Уже, уже осмотрел. Пришел, увидел и ушел». Рыжие волосы на голове Донована ощетинились. «Грег, пойдем отсюда. Я увольняюсь. Я уже пять секунд, как не состоял служащим фирмы, а посторонним вход сюда воспрещен». Фауэлл снисходительно улыбнулся и погладил усы. «Ладно, Майк, закрой краны, не выпуская в кровь столько адреналина». «Мне тоже вначале было не по себе, но теперь все в порядке». «Все в порядке, да?» «Это как же в порядке, а?» «Взял еще один страховой полис?» «Майк, да этот корабль не полетит». «Откуда ты знаешь?» «Мы с тобой обошли весь корабль, верно?» «Да, как будто. Поверь мне, весь». «А ты видел здесь что-нибудь похожее на рубку управления?» «Если не считать вот этой каютки» единственным иллюминатором и единственной шкалой в парсеках. Ты видел какие-нибудь ручки? Нет. А двигатель ты видел? Верно, верно, не видел. То-то. Пойдем, Майк, доложим Ленингу. Чертыхаясь и путаясь в коридорах, выглядевших совершенно одинаковыми, Они направились к выходу и, в конце концов, выбрались в короткий проход, который вел к выходному шлюзу. Донован вздрогнул. «Это ты запер, Грег?» «И не думал?» «Нажми-ка на рычаг?» Рычаг не поддавался, хотя лицо Донована исказилось от натуги. Пауэлл сказал Не заметил никаких аварийных люков. Если здесь что-то неладно, им придется добираться до нас с автогеном. Ну да, нам придется ждать, пока они не обнаружат, что какой-то идиот нас здесь запер, вне себя от ярости, добавил Донован. Давай вернемся в ту каюту с иллюминатором. Это единственное место, откуда мы можем подать сигнал. Но... Подать сигнал им так и не пришлось. Иллюминатор в носовом отсеке уже не был небесно-голубым. Он был черным, а яркие желтые точки звезд говорили о том, что за ним космос. Два тела с глухим стуком упали в два кресла. Альфред Ленинг встретил доктора Келвин у своего кабинета. Он нервно закурил сигару и открыл дверь. Так вот, Сьюзен, мы зашли очень далеко, и Робертс нервничает. Что вы делаете с мозгом? Сьюзен Келвин развела руками. Торопиться нельзя. Мозг стоит дороже, чем любая неустойка, какую нам придется заплатить. Но вы допрашиваете его уже два месяца. Голос робопсихолога не изменился, и все-таки в нем прозвучала угроза. Вы хотите заняться этим сами? Ну, вы же знаете, что я хотел сказать. Да, пожалуй. Доктор Келвин Нервно потерла ладони. Это нелегко. Я пробовала так и эдак, но еще ничего не добилась. У него ненормальные реакции. Он как-то странно отвечает. Но до сих пор мне ничего определенного установить не удалось. А ведь вы понимаете, что пока мы не узнаем, в чем дело, мы должны действовать очень осторожно. Я не могу предвидеть, какой простой вопрос, какое замечание могут ну, могут подтолкнуть его за грань. И тогда тогда мы останемся с совершенно бесполезным мозгом. Вы хотите пойти на такой риск? Но не может же он нарушить первый закон. Я и сама так думала. Но вы в этом не уверены? Ленинг был потрясен до глубины души. «Ой, я ни в чем не уверен Альфред!» Внезапно прозвучал громкий сигнал тревоги. Ленинг судорожным движением включил связь и замер, услышав задыхающийся голос. Потом Ленинг произнес «Сьюзен! Сьюзен, вы слышали? Корабль взлетел!» Полчаса назад я послал туда двух испытателей. Вам нужно еще раз поговорить с мозгом. Сьюзен Келвин заставила себя задать вопрос спокойным тоном. Мозг, что случилось с кораблем? С тем, что я построил, мисс Сьюзен весело переспросил мозг. Да, «Да, Что с ним случилось?» «Ничего. Те два человека, которые должны были его испытать, вошли внутрь. Все было готово. Но я и отправил их». «А, ну что же, да хорошо». Она дышала с трудом. «Ты думаешь, с ними ничего не случится?» «Конечно, ничего, мисс Сьюзен. Я обо всем подумал. Это замечательный корабль». «Да, да, мозг. Корабль замечательный. Но как ты думаешь, у них хватит еды? Они не будут терпеть никаких неудобств? Еды хватит? Все это может на них сильно подействовать, мозг? Понимаешь, это... Это так неожиданно. Но мозг возразил, ничего с ними не случится. Им же должно быть интересно. Интересно? Почему? Просто интересно, лукаво ответил мозг. Сьюзен, лихорадочно прошептал Ленинг, спросите его, не связано ли это со смертью? Спросите, какая им может грозить опасность. Лицо Сьюзен Келвин исказилось от гнева. Молчите. Дрожащим голосом она обратилась к мозгу. А мы можем связаться с кораблем? Не правда ли мозг? Ну, вас не услышат по радио. Это я предусмотрел. «Спасибо. Но пока все». Как только они вышли, Ленинг набросился на нее. «Господи, Сьюзен! Если об этом узнают, мы все пропали. Мы должны вернуть этих людей. Почему вы не спросили прямо, не грозит ли им смерть? Потому что именно об этом я и не должна говорить». «Устало», — ответила Келвин. «Если существует дилемма, то она связана со смертью. А если внезапно поставить мозг перед этой дилеммой, он может не выдержать. Ну, какую пользу это нам принесет? А теперь вспомните, он сказал, что можно с ними связаться». Давайте попробуем. Узнаем, где они находятся. Вернем их назад. Хотя они, наверное, не могут сами управлять кораблем. Мозг, вероятно, управляет ими дистанционно. Пойдемте. Прошло немало времени, прежде чем Пауэлл, наконец, взял себя в руки... «Майк...» — пробормотал он, еле шевеля похолодевшими губами. «Ты чувствовал какое-нибудь ускорение?» Донован тупо посмотрел на него. «А... нет, нет...» Потом он, стиснув кулаки, в лихорадочном возбуждении вскочил с кресла и приник... к холодному изогнутому стеклу. За ним ничего не было видно, кроме звезд. Донован обернулся. «Грек, они, наверное, включили двигатель, пока мы были внутри. Грек, тут что-то нечисто. Они с роботом подстроили так, чтобы заставить нас пойти на испытание, случае если мы вздумаем отказаться!» «Что ты болтаешь?» — ответил павел «Какой толк посылать нас, если мы не умеем управлять кораблем? Как мы повернем его обратно?» «Нет, нет, нет, этот корабль взлетел сам, и без всякого заметного ускорения он встал и медленно зашагал взад и вперед. Звук его шагов...» Ггулко отражался от стен. Он глухо произнес: Майк, это самое неприятное положение из всех, в какие мы попадали. Это для меня новость, с горечью ответил Донован, А я радовался и веселился, пока ты меня не просветил. Павел пропустил его слова мимо ушей. Ускорения не было. Значит, корабль работает по совершенно неизвестному принципу. Неизвестному нам, во всяком случае. Неизвестному никому. Не видно никаких двигателей. Может быть, они встроены в стены. Может быть, поэтому стены тут такие толстые. Что ты там бормочешь? спросил Донован, а ты бы послушал. Я говорю, что какие бы машины не приводили в движение этот корабль, они скрытые и, очевидно, не требуют надзора. Корабли управляются дистанционно. А кто им управляет? Мозг? А почему бы и Нет. Значит, по-твоему, мы тут останемся до тех пор, пока мозг не вернет нас обратно? Возможно. Если так, давай спокойно ждать. Мозг — это робот. Он обязан соблюдать первый закон. Он не может причинить вред человеку. Донован медленно опустился в кресло. «Ты так думаешь?» Он тщательно пригладил волосы. «Слушай, этот тарабарщина с искривлением пространства вывела из строя робота Consolidated, и математики объяснили это так, межзвездный перелет смертель для человека. Какому же роботу мы должны верить нашему? Насколько я понимаю, представили те же данные, Пауэлл, Бешено дергал себя за усы, не притворяйся Майк, что не знаешь роботехники. Прежде чем робот обретет физическую возможность нарушить первый закон, в нем так много должно поломаться, что он десять раз успеет превратиться в кучу лома. Нет, нет, нет, тут должно быть какое-то очень простое объяснение. О, конечно, попроси Дворецкого, чтобы он разбудил меня вовремя. «Все это так просто, что мне незачем волноваться, я буду спать, как дитя». «Ради Юпитера, Майк, чем ты сейчас недоволен?» «Мозг о нас заботится. Здесь тепло, светло, есть воздух. А стартового ускорения не хватило бы даже на то, чтобы расклепать твои волосы, будь они достаточно приглажены. А, -а, -а. а что мы будем есть? Что мы будем пить? Где мы? Как мы вернемся?» А если авария, то к какому выходу и в каком скафандре должны мы бежать? Бежать, а не идти шагом, а? Я даже не видел здесь ванны и тех мелких удобств, которые обычно бывают рядом с ней. Конечно, конечно, она заботится и неплохо. Голос, прервавший Донована, принадлежал не Пауэллу. Он не принадлежал никому. Он висел в воздухе, громовой и ошламляющий. Грегори Пауэлл, Майкл Донован. Грегори Пауэлл, Майкл Донован. Просим сообщить ваше местонахождение. Если корабль поддается управлению, просим вернуться на базу. Грегори Пауэлл. «Майкл Донован!» Эти слова с механической размеренностью повторялись снова и снова, разделенные неизменными четкими паузами. «Откуда это?» — спросил Донован. «Не знаю», — напряженно прошептал Пауэлл. «Откуда здесь свет? Откуда здесь свет? «Все! Ну как же нам отвечать? Они переговаривались во время пауз, разделявших гулкие, повторяющиеся призывы. Стены были голы, настолько насколько голой может быть гладкая, ничем не прерываемая, плавно изгибающаяся металлическая поверхность. "Покричим в ответ?" предложил Павел. Так они и сделали. Они кричали сначала по очереди, потом хором. «Местонахождение неизвестно! Корабль не управляется! Положение отчаянное!» Они охрипли. Короткие деловые фразы начали перемежаться воплями и бранью, а холодный зловещий голос неустанно продолжал и продолжал и продолжал их звать. «Они нас не слышит задыхаясь, проговорил Донован. «Здесь нет передатчика, только приемник». Невидящими глазами он уставился на стену. Медленно, постепенно, гулкий голос становился все тише и глушен. Когда он превратился в шепот, они снова принялись кричать последнюю попытку они сделали когда наступила полная тишина минут пятнадцать спустя павел без всякого выражения сказал а давай еще раз пройдем по кораблю должна же здесь быть какая-нибудь еда в его голосе Не слышно было никакой надежды. Он был готов признать свое поражение. Они вышли в коридор и принялись осматривать помещения, Один по левую сторону, другой по правую. Они слышали гулкие шаги друг друга. Время от времени, встречаясь в коридоре, обменивались свирепыми взглядами и вновь пускались на поиски. Неожиданно Пауэлл нашел то, что искал. В тот же момент до него донесся радостный возглас Донована. Эй, Грэг, здесь есть все удобства. А, как это мы их не заметили? Минут через пять Донован, поплутав немного, разыскал Пауэлла. Душ пока не отыскался. Начал он и осекся. Еда! Часть стены, скользнув вниз, открыла проем неправильной формы с двумя полками. Верхняя была уставлена разнообразными жестянками без этикеток. Эмалированные банки на нижней полке были все одинаковые, и Донован почувствовал, как по ногам потянуло холодком. Нижняя полка охлаждалась. А как? — Раньше этого не было, — коротко ответил павел Эта часть стены отодвинулась, как только я вошел. Он уже ел. Жестянка оказалась самоподогревающейся с ложкой внутри, и в помещении уютно запахло тушеными бабами. — Бери-ка майку Майкл. Донован заколебался, а что в меню? — Откуда мне знать? — О, ты стал очень разборчив. — Нет, но в полетах я только и ем что бобы, и мне бы что-нибудь другое. Он провел рукой по рядам банок и выбрал сверкающую плоскую овальную жестянку, в какие упаковывают лососину и прочие деликатесы. Он нажал на крышку, и она открылась. «Бабы — бабы взвыл Донован и потянулся за другой банкой. Пауэлл ухватил его за штаны. — Лучше съешь эту, сынок. Запасы ограничены, а мы можем пробыть здесь очень долго. Донован нехотя отошел от полок. И больше ничего нет? Одни бобы? Возможно, возможно. А что на нижней полке? Молоко. Только молоко, возмутился Донован. Похоже. В ледяном молчании они пообедали бабами с молоком, а когда направились к двери, панель скользнула на место, и стена снова стала сплошной. Павел вздохнул. Все делается автоматически, от сих и до сих. Никогда еще я не чувствовал себя таким беспомощным где говоришь твои удобства вон там и в тоже не было когда мы смотрели в первый раз через 15 минут они уже снова сидели в своих креслах в отсеке с иллюминатором и мрачно глядели друг на друга павел угрюмо покосился на единственный циферблат там по-прежнему было написано Парсеки, цифры все еще кончались на одном миллионе, а стрелка все так же неподвижно стояла на нулевом делении. В Святая Святых, US Robots and Mechanical Man Corporation, Альфред Ленинг устало промолвил. Не отвечают. Мы перебрали все волны, все диапазоны, и широко вещательные, и частные, передавали кодом, и открытым текстом, и даже попробовали эти ну, субэфирные новинки. А мозг все еще ничего не говорит. Этот вопрос был обращен к доктору Келвин. Он не хочет говорить на эту тему подробнее, Альфред, ответила она. Он утверждает, что они останутся целы и невредимы, но подробнее говорить не хочет, настаивать я не решаюсь. Тем не менее, все эти отклонения как будто сосредоточены вокруг идеи межзвездного прыжка. Когда я этого коснулась, мозг явственно засмеялся. Есть и другие признаки ненормальности, но этот самый очевидный. Обведя их взглядом, Она добавила, «Я имею в виду истерию. Я тут же заговорила о другом и надеюсь, что не успела ничему повредить, но это дало мне ключ. С истерией я справлюсь. Дайте мне 12 часов. Если я смогу привести его в норму, он вернет корабль». Богорд вдруг побледнел. «Межзвездный прыжок?» «Всем дело?» Одновременно воскликнули Келвин и ленинг «Расчеты двигателя, который выдал мозг...» «Погодите, погодите!» «Мне кое-что пришло в голову!» Он выбежал из комнаты. ленинг поглядел ему вслед и отрывисто сказал «Займитесь своим делом, Сьюзен». Два часа спустя Бугорт возбужденно говорил, «Уверяю вас, Ленин, дело именно в этом. Межзвездный прыжок не может быть мгновенным, ведь скорость света конечна. В искривленном пространстве не может существовать жизнь. Не могут существовать ни вещество, ни энергия как таковые». Я не знаю, какую форму это может принять, но дело именно в этом. Вот что погубило робота Consolidated. Донован выглядел измученным и чувствовал себя так же. Всего пять дней. Да, всего пять дней. Я уверен, что не ошибаюсь. Донован отчаянно огляделся. Сквозь стекло были видны звезды, знакомые, но бесконечно равнодушные. От стен веяло холодом. Лампы, только что вновь ярко вспыхнувшие, светили ослепительно и безжалостно. Стрелка на циферблате упрямо показывала на нуи, а во рту Донован ощущал Явственный вкус бобов. Он злобно сказал, я хочу умыться. Павел взглянул на него и ответил, я тоже. Можешь не стесняться. Но если ты не собираешься купаться в молоке и остаться без питья, нам все равно скоро придется без него остаться, Грегг когда начнется этот межзвездный прыжок. А я почем знаю? Может быть, мы так и будем лететь. Со временем мы достигнем цели. Не мы, так наши рассыпавшиеся скелеты. Но ведь, собственно говоря, именно возможность нашей смерти и заставила мозг свихнуться. Донован сказал, не оборачиваясь, Грега, Я вот о чем подумал. Дело плохо. Нам нечем себя занять. Ходи взад-вперед или разговаривай сам с собой. Ты слыхал, как ребята терпели аварии в полете? Они сходили с ума прежде, чем умирали от голода. Не знаю, не знаю, Брэк, но с того времени, как снова зажегся свет, со мной творится что-то неладное. Наступило молчание. Потом послышался тихий голос Павла. «Со мной тоже. Ты что чувствуешь?» Рыжая голова повернулась к нему. «Да что-то неладно внутри. Все напряглось, и как будто что-то колодится, трудно дышать. Не могу стоять спокойно. А вибрацию ощущаешь? Какую вибрацию? Сядь на минуту и посиди спокойно. Ее не слышишь, а чувствуешь. Как будто что-то где-то бьется. Весь корабль, и ты вместе с ним. Есть. А? Верно? Действительно. Что это, как ты думаешь, Грек? Может быть, дело в нас самих? Возможно. павел медленно провел рукой по усам. А может быть, это двигатели корабля? Возможно, они переходят на новый режим? Зачем? для межзвездного прыжка. Может быть, он скоро начнется, и черт его знает, что это будет. Доновым задумался. Потом сердито сказал, если так, то пусть. Но хоть бы мы могли что-нибудь сделать, унизительно сидеть вот так и ждать». Примерно через час Павел посмотрел на свою руку, лежавшую на металлическом подлокотнике кресла, и с ледяным успокойствием произнес «Дотронься до стены, Майк!». Донован приложил ладонь к стене и сказал «Она дрожит, Грег!». Даже звезды как будто превратились в туманные пятнышки. Где-то за стенами, казалось, набирала силу гигантская машина, накапливая все больше и больше энергии для могучего прыжка. Это началось внезапно. С режущей боли. Пауэлл весь напрягся и с судорожным движением привскочил в кресле. Он еще успел взглянуть на Донована, а потом у него в глазах потемнело... В ушах замер тонкий, всхлипывающий вопль товарищу Внутри его что-то корче испыталось прорваться сквозь ледяной покров, который становился все толще и толще. Что-то вырвалось и завертелось в искрах мерцающего света, и боли упало, и завертелось, и понеслось вниз в безмолвие. Это была смерть. Это был мир без движения и без ощущений. Мир тусклого бесчувственного сознания, сознания тьмы и безмолвия, и хаоса, и, главное, сознание вечности. От человека остался лишь ничтожный белый клочок, его я, закоченевшее и перепуганное. Потом проникновенно вспомнил. Зазвучали слова, раскатившиеся над ним морем громового гула. На вас плохо сидит ваш гроб. А почему бы не испробовать эластичные гробы фирмы Труппа Кадавра? Их научно разработанные формы соответствуют статусу естественным изгибом тела и обогащенной витаминами. Пользуйтесь гробами, когда в ране удобны. Помните, вы будете мертвы долго-долго. Это был не совсем звук. Но чтобы это ни было, оно замерло в отдалении, перейдя во вкрадчивый тягучий шепот. Ничтожный белый клочок, который, возможно, когда-то был Пауэллом, тщетно цеплялся за неощутимые тысячелетия, окружавшие его со всех сторон, и беспомощно свернулся, когда раздался пронзительный вой. Ста миллионов призраков, ста миллионов сопрано, который рос и усиливался, — Мерзавец ты! Как хорошо, что ты умрешь! Мерзавец ты! Как хорошо, что ты умрешь! Мерзавец ты! Вверх и вверх по сумасшедшей спиральной гамме поднимался этот вопль, перешел в душераздирающий ультразвук, вырвался за пределы слышимости и снова полез все выше и выше. Белый клочок снова и снова сотрясала болезненная судорога. Потом он тихо напрягся. Послышались обыкновенные голоса. Множество голосов. Шумела толпа, крутящий людской водоворот, который несся сквозь него, и мимо, и вокруг, несся с бешеной скоростью, роняя зыбкие обрывки слов. «Куда тебя, приятель? А, ты весь в дырках!» В должно быть, но у меня... Я бы добрался до рая, но святой Пит, тот, что с ключами... Ну, нет, он-то у меня в кулаке. Делали мы с ним всякие делишки. Эй, Сэм, сюда! Можешь замолвить словечко? Вильзевол говорит, пошли, любезный бес, а? Меня ждется... А над всем этим... Бухал все тот же раскатистый рев. «Скорее, скорее, скорее! Шеверись! Не задерживайся! Очередь ждет! Приготовьте документы и не забудьте при выходе поставить печать у Петра. Не попадите к чужому входу. Огня хватит на всех! Эй ты! Эй ты там! Встань в очередь, а не той!» Белый клочок, который когда-то был Пауэллом, робко пополз назад. Пячис от надвигавшегося на него крика, чувствуя, как в него больно тычет указывающий перст, все смешалось в радугу звуков, осыпавшую осколками измученный мозг. Павел снова сидел в кресле. Он чувствовал, что весь дрожит. Донован открыл глаза, два выпущенных шара, как будто облитые голубой глазурью. — Грег, — схлипнул он, — ты был мертв. Я, я чувствовал, что умер. Он не узнал своего охрипшего голоса. Донован сделал попытку встать, но она не увенчалась успехом. — А сейчас мышилы или будет еще я чувствую что жив Павел все еще хрипел он осторожно спросил ты что-нибудь слышал когда был мертв донован помолчал потом медленно кивнул а ты да Ты слышал про гробы и женское пение? И как шла очередь в ад? Слышал? Донован покачал головой. Только один голос. Громкий? Нет, тихий, но такой шершавый, как напильником по кончикам пальцев. Это была... Проповедь про Огненную. Он рассказывал о муках. Ну, ты знаешь, я как-то слышал такую проповедь, ну, почти такую. Он был весь мокр от пота. Они заметили, что сквозь иллюминатор проникает свет, слабый белоголубой, и исходит он от далекой сверкающей горошинки которая не была родным солнцем. И Павел дрожащим пальцем указал на единственный циферблат. Стрелка неподвижная гордо стояла у деления, где было написано «300 тысяч парсеков». «Майк», — сказал Пауэлл, — «если это правда» мы вообще за пределами галактики. Черт, ответил Донован. Значит, мы первыми вышли за пределы Солнечной системы, Грег. Да, да, именно. Мы улетели от Солнца. Мы вырвались за пределы галактики. Майк, этот корабль решает проблему. Это свобода для всего человечества. Свобода переселиться на любую звезду. На миллионы, миллиарды, триллионы звезд. И он тяжело упал в кресло. Ну, как же мы вернемся, Майк? Донован неуверенно улыбнулся. Ерунда. Корабль доставил нас сюда, корабль отвезет нас и обратно. А я, пожалуй, поел бы бобов. Но, Майк, постой если он доставит нас обратно таким же способом, каким доставил сюда. Донован, не успев подняться, снова рухнул в кресло. Нам придется снова умереть, Майк. Что же вздохнул Донован? Придется, так придется, по крайней мере, это не навечно, не очень навечно. Теперь Сьюзен Келвин говорила медленно. Уже шесть часов она медленно допрашивала мозг. 6 бесплодных часов. Она устала от этих повторений, от этих обиняков. Устала от всего. Так вот, мозг, еще один вопрос. Ты должен особенно постараться и ответить на него просто. Ты ясно представлял себе этот межзвездный прыжок. Очень далеко он их заведет. Куда они захотят, мисс Сьюзен? С искривлением пространства это не фокус, честное слово. По ту сторону, что они увидят. Звезды и все остальное. А вы что думали? Неожиданно для себя, она спросила. Значит, они останутся живы? Конечно. И межзвездный прыжок им не повредит? Она замерла. Мозг молчал. Вот оно. Она коснулась больного места. «Мозг», — тихо взмолилась она, — «мозг, ты меня слышишь?» Раздался слабый дрожащий голос мозга. «Я должен отвечать о прыжке?» если тебе не хочется. Конечно, это было бы интересно, но только если ты сам хочешь. Сьюзен Келлин старалась говорить как можно веселее. Ну, вы мне все испортили. Она внезапно вскочила. Ее озарила догадка. О, боже! У нее перехватило дыхание. Боже! Она почувствовала, как все напряжение этих часов и дней мгновенно разрядилось. Позже она сказала Ленингу, «Уверяю вас, все хорошо. Нет-нет, сейчас оставьте меня в покое. Корабль вернется. И вместе с людьми. Я хочу отдохнуть. Теперь уйдите». Корабль вернулся на землю так же тихо и плавно, как и взлетел. Он сел точно на прежнее место. Открылся главный люк, и из него осторожно вышли двое, потирая заросшие густой щетиной подбородки. И рыжий медленно встал на колени и звонко поцеловал, бетонную дорожку. Они еле отделались от собравшейся толпы от двух ретивых санитаров, которые выскочили с носилками из подлетевшей санитарной машины. Грегори павлов спросил, а где тут ближайший души? Их увели. Потом все собрались вокруг стола. Здесь был весь цвет Юэс Робертс, «An Mechanical Man Corporation». павел и Донован кончили свой краткий, но захватывающий рассказ. Наступившее молчание прервала сьюзен Келвин. За прошедшие несколько дней к ней вернулось и обычное ледяное, несколько ядовитое спокойствие, и все-таки она казалась несколько смущенной. Строго говоря, сказала она, во всем виновата я когда мы впервые поставили эту задачу перед мозгом. Я, как кое-кто из вас, надеюсь, помнит, всячески старалась внушить ему, чтобы он выдал обратно ту порцию данных, которая содержит в себе дилемму. При этом я сказала ему примерно такую фразу. «Пусть тебя не волнует гибель людей, для нас это вовсе не важно, просто выдай назад перфокарту и забудь о ней». «Ну и что же произошло?» — произнес Ленинг. «То, чего и следовало ожидать. Когда эти данные были им получены, и он вывел формулу, определявшую минимальный промежуток времени, необходимый для межзвездного прыжка, стало ясно, что для людей это означает смерть. Тут-то и сломалась машина «консолидейтед». Но я добилась того, что гибель человека представлялась мозгу не такой уж существенной, не то чтобы допустимой, потому что первый закон нарушен быть не может, но достаточно неважный, так что мозг успел еще раз осмыслить эту формулу и понять, что после этого интервала люди вернутся к жизни, точно так же, как возобновится существование вещества и энергии самого корабля. Другими словами, это так называемая «смерть» оказалась сугубо временным явлением. «Понимаете?» Она обвела взглядом сидевших за столом. Все внимательно слушали. «Поэтому он смог переработать эти данные», — продолжала она, — Хотя это для него и не прошло совсем уж безболезненно. Несмотря на то, что смерть должна была быть временной, несмотря на то, что она представлялась не очень существенной, все же этого было достаточно, чтобы слегка вывести его из равновесия. И она спокойно закончила. У него появилось чувство юмора. Видите ли, это тоже выход из положения. Один из путей частичного бегства от действительности. Мозг... Сделался шутником. Пауэлл и Донован вскочили. «Что?» — воскликнул Пауэлл. Донован выразился гораздо цветистее. «Да-да, это так», — ответила Келвин. «Он заботился о вас, обеспечил вашу безопасность, но вы не могли ничем управлять, потому что управление предназначалось не для вас, а для расшалившегося мозга». Мы могли связаться с вами по радио, но ответить вы не могли. Пищи у вас было достаточно, но это были только бобы и молоко. Потом вы, так сказать, умерли и воскресли. Но эта ваша временная смерть была сделана нескучной. Хотела бы я знать, как это ему удалось. Это была коронная шуточка мозга но намерения у него были добрые. Добрые! Задыхаясь, прохрипел Донован. Ну, будь у этого милого шутника шея! Ленинг, предостерегающе, поднял руку, и Донован умолк. Ну, хорошо, это было неприятно, но все позади. Что же мы предпримем дальше? Очевидно, Нам предстоит усовершенствовать двигатель для искривления пространства. Спокойно произнес Боггерт. Наверняка есть какой-нибудь способ обойти этот интервал, необходимый для прыжка. Если такой способ существует, мы его найдем. Ведь только у нас есть грандиозный суперробот. Межзвездные полеты окажутся монополией US Robots, человечество получит возможность покорить галактику. «А как же...» «Консолидейтед?» — спросил Ленинг. и внезапно прервал его Донован. «У меня есть предложение. Они устроили US Robot с порядочную пакость. Хоть все кончилось не так плохо, как они рассчитывали, и даже хорошо, но намерения-то у них были самые черные. А больше всего досталось нам с Грегом. Так вот...» Они хотели получить решение задачи, и они его получат. Перешлите им этот корабль с гарантией, и «Юэс Роботс» получит свои 200 тысяч плюс стоимость постройки. А в случае, если они захотят его испытать, что если дать мозгу еще немного пошалить, прежде чем его отрегулировать? Мне кажется, это честно и справедливо. Невозмутимо сказал Ленинг. А Богорд рассеянно добавил. И строго отвечает условиям контракта. Конец озвученной книги. Читал Николай Козей. Звукорежиссер Наталья Хромых. Киев. 1990 год.